«Замечательный день!» На третье утро я двигали заровно, с облегчением вздохнула и сказала бабе Марии. а вот теперь можешь вставать!» Баба Мария осторожно сползла с кровати и с опасением вступила на больную ногу, затем вступила сильнее, наконец топнула и удивленно заметила. «Кажется, уже не болит. И правда, хоть в танец иди». Она перевела взгляд на Эдвигу Ализаровну, и в ее глазах появились слезы. — Не знаю, как и благодарить тебя, а не как, — ответила на ту баба-яга. — Чего это ты стоишь? Как вопросительный знак? Что? палка ищешь? Так она ж тебе больше не нужна. — Как это не нужна? — удивилась баба Мария. — Я ж бы с нее и шагу не ступлю. А ты попробуй. «Попробуй». Загадочно улыбаясь, подбадривала Едвига Ализаровна. но ну, смелее». Баба Мария, заранее закусив губы от неминуемой, как ей казалось, боли, начала медленно выпрямляться. Через какой-то миг ее в глазах промелькнули. Первые признаки удивления — боли не было. «Давай, давай». Подбадривала ее Едвига Ализаровна. «Еще немножечко, еще». Баба Мария... Начала распрямляться быстрее, и чем более она это делала, тем выразительнее на ее лице отражались удивление, радость и даже испуг. Наконец она распрямилась во весь рост, ощупая поперек, и с набушностью глядя на Едвига заровну сказала, «Вот, ровно стою. Неужели мне это снится? Я стою. Какое счастье!» Через минуту Баба Мария пришла в себя, однако, видимо, не совсем, потому что взамен того, чтобы смеяться, почему-то заплакала, не иначе, как с радости Не менее больной был поражен и опытный Михаил Алексеевич. Он вернулся из областного центра и сразу же поспешил к Бабе Марии. Хотя сначала Михаил Алексеевич не очень-то и удивлялся, он нажимал на больную ногу то в одном, то в другом месте и невнимательно выслушивал восхищенный рассказ Бабы. «Баба Мария о том, какая Ядвига Ализаровна волшебница?» «Да-да, конечно», – поддакивал он. «Нет, здесь вроде бы все в порядке». «Да-да, конечно, народная медицина еще не исчерпала своих возможностей». Но когда после осмотра баба Мария проворно обогнала Михаила Алексеевича, чтобы открыть перед ним дверь, опытный врач выдал что-то похожее на кудахтанье, и выставился на нее потрясенным взглядом. «Это... это... что такое?» Наконец спросил он, и словно дуло пистолета, выставил впереди себя указательный палец. э, -э «Где?» Спросила Баба Мария, и она повела глазами в направлении докторского пальца. Палец указывал на ее поясницу. «Это все она, не двигались Это ее волшебные руки». Взволнованно объясняла Баба Мария. «Невероятно!» – прошептал врач. «С ума можно сойти! Сказали бы мне, что эта болезнь можно вылечить, отродясь бы не поверил!» Внезапно врач кинулся к едвиге Ализаровне и принялся с уважением целовать ей темные костлявые руки. «Вы же медицинский гений!» Восторженно приговаривал он при этом. «Вы же академик, вам же цены нет!» Откуда ж вы взялись в наших корабцах волшебница такая? Вас же должен знать весь мир. Нет, невероятно. От таких пылких похвал и двигали Лизаровна покраснела, как молодая пиония или школьница, которая впервые в жизни получила таинственное послание. Она попробовала было вырвать свою руку, однако ей это не удалось. Пятидесятилетний Михаил Алексеевич все еще оставался сильным мужчиной, Новый же врач. Стесняясь, уговаривала его Едвиге Гализаровна. Разве ж можно так? Вот так можно? я на воскликнул Михаил Алексеевич. «И не только можно, но и нужно. Я 20 лет лечу Марии Сидоровну 20 лет и без результата. А я, знаете, не последний из врачей. Не последний из врачей. Михаил Алексеевич с гордостью выпятил грудь. Ко мне даже «Профессора приезжают за советом, но такого, э, такого...» «Мария Сидоровна, станем же перед ней на колени!» «Да-да, на колени!» И двигая Лизаровне, наконец удалось высвободить свою руку. но ну, знаете...» — смущенно проговорила она. «Мне еще ни разу не целовали рук!» Неожиданно она смолкла и начала усматриваться Михаила Алексеевича каким-то странным взглядом. «Скажи-ка...» — спросила она почему-то сразу хрипшим голосом. «Скажи, не приходишь ли ты роднёй Петру Кравчуку?» «Что?» — эхом отозвался врач. «Ах, да, моего деда действительно звали Петром. И фамилия его действительно была Кравчук. А вы что же его знаете?» «Как две капельки...» — прошептала Едвига Лизаровна с неописуемой болью и нежностью, глядя на озадаченного врача. «Выли ты, Петрович!» «А что же это я? Прощайте!» И не успел никто из них прийти в себя, как ее уже не было в хате. Первым опомнился Михаил Алексеевич. «Да что же это такое?» Неизвестно, кого возмущался он. «Такой талант! Не сказал аж даже, где живет!» Он упрометил, вылетел на крыльцо, обвел взглядом пустующий двор, Выглянул за ворота «Ядвига Ализаровна!» Позвал он У -у -у -у -у! Отозвался на его призыв бывший волкодав Буян и больше никого. Ядвига Ализаровна, не разбирая дороги, быстро шла по направлению одинокой хаты. Она в то же время и плакала, и улыбалась, и ругала себя. «Ну вот, совершенно расклеилась!» Жалилась она неизвестно кому. А еще сердитая Баба-Яга. Нет, это же надо такое. Внук самого Петруся и руки мне обцеловывает, Словно какой-то святой. Вот они, слезы. Как в моем Катеринином детстве. Ну что же ты, они же совсем другие. Это слезы радости. Но зачем? Зачем я прилетела сюда? Зачем? Ах, все равно. Ради лишь... Одного такого дня можно пойти на все. Когда Эдвига Лизаровна ворвалась во двор, Таня как раз посыпала белым речным песком дорожку от ворот к крыльцу. Степан с Василем старательно облизывали побитую молотком пальцы. Котористарх, увидев свою хозяйку в таком состоянии, выгнул спину горбом на всякий случай оглянулся в сторону кустов бузины. — Что это с тобой? — воскликнул он. — Ты же... «Сама на себя не похожа, а все равно!» Воскликнула Эдвига Ализаровна. «Это даже к лучшему!» Она подбежала к Тане, крепко прижала ее к себе и, вытирая рукавом слезы, добавила. По сегодня и на нашей улице будет праздник. Должен же он наконец-то прийти к нам!» «Правильно я говорю, Аристарх!» «Эх, мальчики мои дорогие!» «Вы же даже не представляете себе, какое это огромное, невероятное счастье быть просто человеком!» «Ой, бабушка, ты ж меня задушишь!» — воскликнула Таня и крепко вхватила шеи Едвига Ализаровны. «Ой, какая ж ты у нас сейчас хорошая, если бы ты только знала, какая ты у нас хорошая!» «Что?» Едвига Ализаровна осторожно, словно хрустальную вазу, Поставила девочку на землю. «Что ты сказала?» Недоверчиво спросила она. «Ребята, я правильно услышала». Степан знак согласия кивнул головой. «Да». Таня говорила чистую правду. Перед ними стояла красивейшая из бабушек. Во всяком случае в их городцах такое еще не было. Василий поголупал ботинком в земле, зачем-то зафутболил камень и признал «Хотел бы и я иметь такую бабушку». «Опоздал», — возразила Таня. «Мы уже пригласили ее к себе». Лидвия заровна обхватила руками детские головы. «Эх вы, малыши мои!» Тронуто сказала она. «Если бы только знали, сколько радости вы мне доставили. Ну и как же их отблагодарить за все это?» Обратилась она к арестарху. Тот задумчиво почесал лапой за ухом. «Я не могу понять, как же она так выходит?» Откликнулся он по паузе. «Сделать тебе добра, скажем, на кружку молока, и тебе обязательно хочется расплатиться за десять. Кому что курица проса?» Улыбнулась Ядвига Ализаровна. «Как же мне отблагодарить вас за все, что вы мне сделали?» «Ну что ты, бабушка?» – возразила Таня. «Зачем нас благодарить? Мы же просто так помогали, от чистого сердца». она оказывается, у меня еще есть», – заметила я двигали заровно. «Эх, так тому и быть!» И баба Яга решительным шагом направилась к хате.